Глава пятьдесят третья. Тогда Лори. Лори остановилась на берегу рядом с Дэниелом. «Там лодка!» — указав вперёд, крикнул он. Одной рукой придерживая Сонни, Лори поднесла свободную ладонь ко лбу и прищурилась, всматриваясь в горизонт. Сколько раз она глядела в эту синюю даль, воображая себе лодку, кита, танкерное судно. Однако это тёмное пятно на синих просторах не дрожало и не пропадало, как предыдущие миражи. По поверхности воды, несомненно, что-то плыло. Слишком маленькое для лодки. Бревно или потерянный груз. Лори следила за предметом, наблюдая, как он приближается. Вот он развернулся под другим углом, приняв очертания длинной лодки. К острову приближалась. Синее каноэ с маленьким мотором сзади. На борту человек. Они начали бешено махать, крича. «Эй, сюда! Помогите!» Лодка подошла к краю рифа, о которой разбивались волны, но, кажется, начала отворачивать. «Неужели они нас не видят?» — воскликнула Лори. Дэниел развернулся. «А где Майк? Где чертова сигнальная ракета?» Лори продолжала махать свободной рукой, кричать и прыгать. Сонни возбужденно брыкал ножками. «Эй! Сюда! Сюда!» «Она уплывает!» Дэниел проковылял мимо нее прямо в одежде поотмеле в глубину. «Подождите! Сюда!» — крикнул он и поплыл размашистыми грибками. Он неуверенно чувствовал себя на воде. Как-то неловко дергался. То и дело появлялось над поверхностью то одна, то другая пятка, краснее незажившим воспалением. По лицу били волны. Он поперхнулся соленой водой, начал кашлять, а потом и вовсе макнулся в пучину с головой. Вынырнув, он, задыхаясь, начал хаотично взмахивать руками, пытаясь удержаться на плаву. На лице Дэниела мелькнул страх – Он заметался в море, словно ища что-то твёрдое под ногами, изо всех сил напрягая шею, чтобы удержать голову над водой. Но, похоже, удержаться на плаву не было сил. Ноги отяжелели, тянули вниз. Мужчина снова ушёл под воду. Лори ждала. Где же он? Наконец Дэниелу удалось всплыть. И он нашёл в себе силы сделать несколько грибков по направлению к берегу. Ещё немного и он оказался на мелководье, где мог коснуться морского дна. Пошатываясь, он сделал несколько шагов и рухнул на колени. — Я не смог. — Ничего, — сказала она. Вытерев рот тыльной стороной ладони и тяжело дыша, он продолжил. — Там лодка. Лори повернулась, ища взглядом судна. Синяя деревянная лодка, размером не больше каноэ, с прикрепленной к корме удочкой. Это не мираж. Вот она вошла в мелководную бухту, не уплыла прочь, а выбрала более безопасный путь и теперь уверенно двигалась на моторной тяге в их сторону. Несчадно палило солнце. Щурясь на ослепляющем солнце, Лори рассмотрела сидящего на корме человека. Совсем молоденький подросток. Мальчик настороженно смотрел на них карими глазами. Все эти дни островитяне надеялись, что их найдут и спасут. Лори представляла, что за ними прилетит спасательный вертолет или сядет на воду самолет-амфибия, приплывет экспедиционный катер. Однако, вопреки ожиданиям, спасение пришло в лице щуплого подростка, стоящего сейчас на мелководье с широко раскрытыми глазами и крепко вцепившегося в нос утлого суденышка, которая едва вмещала одного, не то что их всех. На дне латчонки примостился выгоревший на солнце холодильник, который мальчик использовал как сиденье, а с кормы торчала удочка. Лори, устав от одних и тех же лиц, жадно вглядывалась в черты вновь прибывшего человека. ленивая футболка, жилистые худые руки, недоумение во взгляде светло-карих глаз. У Лори возникло смутное ощущение, что она на пороге чего-то важного. Сердце шумно забилось, она часто и тяжело задышала. Соня, не кажется, успокоился и лишь время от времени гулил и махал ручками побледневший, в промокшей одежде Дэниел встал на ноги, крикнул мальчику: "Помоги нам!" Тот отшатнулся. "Пожалуйста, нам нужно выбраться с острова. Пусти в свою лодку!" Лихорадочно затараторил Дэниел, повышая голос. Прихрамывая, он забрёл в воду и подошёл к лодке. "Я поплыву с тобой вот тут, хорошо?" Он указал на сиденье и начал подтягиваться, стараясь перелезть через борт. Лодка бешено закачалась, норовя зачерпнуть воды. В мгновение ока мальчик подскочил к лодке. В руках блеснуло искривленное лезвие огромного ножа. «Назад!» — крикнул он Дэниелу. «Ладно, ладно!» — он отошел подальше на отмель, подняв руки над головой. Мальчик, все еще сжимая нож, переводил взгляд с Дэниела на Лори. «Вот сейчас он передумает, включит мотор и уплывет. Мы останемся ни с чем». Из-за деревьев вышел на берег Майк, приблизившись к остальным. Он кивнул юноше, приветствуя. «Була!» «Була!» — последовал ответный кивок. «Помоги нам!» — сказал Майк спокойным, ровным голосом. «Наш самолет разбился». Нам нужно добраться до большого острова Витилеву. Только лодка? Он указал на судно, затем развел руками. Нужна побольше. Мальчик снова кивнул. Большая лодка, да. Как называется этот остров? Спросил Майк. Мальчик развел руками. Нет имени. С какого ты острова? Ранатуа. Сколько ты сюда плыл? Спросил Майк. «День. Можешь позвать помощь? Другую лодку достанешь? Побольше. Нас четверо!» Он показал число, подняв пальцы ладони. «Нужна лодка? Побольше!» «Ло-ло!» — согласно закивал мальчик. Все еще, держа в руке нож, он взобрался обратно на борт. «Подожди!» — воскликнул Дэниел. Затем прошептал остальным. «Откуда нам знать, что он вернется?» «У нас нет другого выхода», — сказала Лори. «На этом каноэ мы не поместимся». «Я поплыву с ним», — решительно сказал Дэниел. Поняв, мальчик помотал головой, не соглашаясь. «Придумал», — сказал Дэниел, повернулся к джунглям и заковылял в сторону лагеря. Майк обратился к стоящему в нерешительности подростку и попросил. «Подожди одну минуту, пожалуйста, только минуту». Чтобы заполнить паузу, мужчина указал на удочку мальчика. «Поймал что-нибудь?» Мальчик кивнул и показал на холодильник, притороченный в задней части каноэ. «Рыба есть, да!» Он открыл крышку и вытащил огромную рыбину. Радужная чешуя переливалась на солнце. «Королевская макрель!» — похвастал он. «При виде пищи...» Лори ощутила голодные спазмы. Она что угодно отдала бы за эту рыбу. Оценивающе, посмотрев на мальчика, она прикинула, сможет ли его одолеть и отобрать улов. Размышление прервал вернувшийся Дэниел, в руках которого что-то лежало. Он протянул мальчику пачку банкнот. Тот нерешительно потянулся за деньгами, после чего Дэниел вытащил из кармана еще пачку наличных. «Остальное, когда вернешься. Договорились? Да?» Мальчик посмотрел на взятые деньги. Пару тысяч долларов, не меньше. Затем рассовал их по карманам шорт. «Да», — последовал ответ. «Рыба», — поспешно шагнув вперед, вступила в разговор Лори. «Ты нам ее дашь?» «Мальчик...» Посмотрел на нее, затем на пригревшегося на руках младенца. Достал из холодильника рыбину и передал ей. Взяв тяжелую влажную тушку уже выпотрошенной макрели, Лори представила, как млеет на огне белая мякоть, которую она отделит, чтобы накормить Сонни. Им всем не мешало поесть. «Спасибо!» Благодарила она. От предвкушения уже слюнки текли. Майк шагнул вперед и что-то тихо сказал мальчику. Тот повернулся и, удивленно посмотрев на Лори и Дэниела, еле заметно кивнул. Потом мальчик дернул за шнур подвесного мотора. Двигатель забубнил. В чистый океанский воздух ворвался химический запах солярки. Островитяне. Молча стояли на берегу, наблюдая, как лодка исчезает вдалеке, следуя куда-то на восток. Через некоторое время она окончательно скрылась за горизонтом. Океан снова опустел, сверкая ослепительной синевой. Лори нестерпимо хотелось пить. Она крепко держала в руках скользкую прохладную тушку королевской макрели, из выпотрошенного живота которой на песок. Капала кровь. Что ты сказал мальчику? спросила Лори у Майка и, увидев его непонимающий взгляд, пояснила: в самом конце, перед тем как он уплыл, ты ему что-то сказал. Майк пожал плечами, пожелал счастливого пути. Лори недоверчиво смотрела на пилота. Дэниел, который до сих пор смотрел вслед лодке, наконец обернулся и спросил. Что если пацаненок не найдет дорогу назад? Вдруг забудет, где мы. У него же ни навигатора, ни карты. Вдруг заблудится. Не нравится мне это. Черт, надо было забрать лодку себе. Думаешь, нашел бы дорогу сам? Спросил Майк. Не зная, где мы находимся и куда плыть. По крайней мере, попытался бы. Последовал ответ. А ты? Он подошел к Майку вплотную. «Какого чёрта не выпустил сигнальную ракету, а?» Я не заметил лодку, пока она не вошла в бухту. «И сколько лодок ты не заметил до этого?» Майк смотрел на Даниэла, не отводя взгляда. «Я так понимаю, ты не хочешь, чтобы кто-нибудь из нас покинул этот остров, не так ли?» Кипел гневом Даниэл. «Ну так у меня для тебя неприятные новости, капитан!» «Лодка пришла, и мы скоро уберемся отсюда. И когда мы это сделаем, все узнают, как ты облажался. Разбил самолет, заставил нас избавиться от трупов. Я не заставлял. Под тебе тюрьма плачет. Сядешь, как миленький». Майк что-то сказал в ответ, но Лори уже уходила прочь и не слушала. «Сейчас главное — уберечь малыша от опасности» осталось совсем немного. Она разожжет костер, накормит его, а потом будет ждать. Ждать возвращения лодки. Час за часом, мгновение за мгновением дожить до того, как лодка вновь причалит к их берегу. Пересекая раскаленный до бела песок, Лори еще не знала, что лучше бы Дэниел забрался на лодку и уплыл с тем мальчиком потому что покинью остров всё повернулось бы иначе